Глава 61. Меня оттаскивают от места падения. Когда меня отпускают, я плюхаюсь на спину в снег и смотрю, как Дэвид помогает последним из выживших выбраться из окна. Байрон пытается подгрести как можно больше снега в то место, где мы с ним приземлились, взбивая сугроб, как подушку. Когда он видит, что снега достаточно, он кричит Дэвиду, и тот выталкивает в огонь Финнигана, затем Томаса. Сразу за ним следует Тимоти, который падает с громким рёвом. Его храбрость вызывает у меня улыбку. Последним прыгает Дэвид, и по иронии судьбы он единственный получает травму, подвернув лодыжку. Байрон обматывает вокруг моей талии порванную простыню и так туго перетягивает рану на животе, что я едва могу дышать. Но боль притупляется и кровь уже не хлещет. Ты можешь идти, спрашивает Дэвид, помогая мне подняться. Он смотрит на мой живот. Сам я не осмеливался на него смотреть после того, как Байрон меня перевязал и поднимает взгляд на лицо. Могу, отвечаю я. Хотя и не уверен в этом, но выбора у меня нет. Здесь я умирать не собираюсь. А ты? спрашиваю я. Он смеётся и берёт меня под руку. Я готов пройти сотню миль, если потребуется, отвечает он. Я ему верю. Вшестером мы отходим на безопасное расстояние от приюта и поднимаемся по пологому склону. Только после этого мы оборачиваемся и смотрим, как пламя поглощает приют Святого Винсента. Мы видим, как горит наше детство. Со мной это происходит во второй раз. На улице холодно, но я думал, будет хуже. Снегопад почти прекратился. Ветер, хотя и сильный, но терпимый. Я прислонился к голому стволу дерева. Рядом со мной встал Дэвид. Деревья на склоне холма достаточно далеко от пожара. Они переживут эту зиму. А может, и ещё сотни зим. Это место, говорит он и тоже прислоняется к дереву, коснувшись моего плеча. Для меня это был ад. Я смотрю на его залитый оранжевым светом профиль. Его взгляд устремлён, готов поклясться, с удовольствием на пылающий сиротский приют. Пожар настолько сильный, что жар чувствуется даже на расстоянии. Бушующие языки пламени поднимаются высоко в ночное небо. За клубами дыма не видно россыпи звёзд. Мне кажется, что пламя это гигантская рука, грозящая небесам. А может, в этом жесте обещание? Клятва, что зло однажды вернётся. Мы ничего не можем с собой поделать. Мы стоим на холме, кажется, целую вечность, и смотрим, как гигантская рука превращается в горящее дерево. Стена обрушивается внутрь, а за ней вскоре и вся крыша. Мы видели достаточно. «Нам нужно идти», — говорю я, стараясь, чтобы голос не выдал, как мне страшно и больно. Дэвид кивает. Он бросает взгляд на мой живот, смотрит мне в глаза. «Хорошо. На ферму?» Думаю, да. Скоро рассвет, а я знаю дорогу. Метель стихла. Думаю, мы туда дойдём. Хотя, может, кому-то придётся нести Тимоти на руках. Я сам дойду, ворчит он, и бредёт сквозь снег. Куда, отец? Я не сразу понимаю, что он обращается ко мне. Эндрю, я знаю, ты сейчас улыбаешься. Мне так жаль. На восток, говорю я и отправляюсь в путь. Рукой сжимаю узел простыни, которая плотно перевязана моё израненное тело. Думаю, кровотечение удалось остановить. Поэтому в мыслях у меня прояснилось. Я свет, думаю я. Девид идёт рядом. Мне может понадобиться его помощь. Я могу упасть. Но когда он так решительно хромает бок о бок со мной, мне спокойнее на душе. Я ему за это благодарен. Огонь позади освещает нам путь. Остальные следуют за нами.